1899 год. Перелом во властях со второй забастовки. Ожесточение. Неделя с 15 по 21 февраля. Понедельник, 15. Начало забастовки. Сцены у Соколовского и Виноградова. Правление увольняет 34 студента за сходку. 17. Ласточкина и Яковлева за выходки. И еще 58 за агитацию. 18 еще увольнение 70 с чем-то, а всего, кажется, 165. Семинарий у меня не состоялся. 18-го студенты просили Заяковлева. Яковлева. 21-го частное совещание профессоров с ректором. Эпизоды. Полномочия профессорам от ректора объявлять студентам о предстоящем пересмотре приговоров правления. Масленица. С 22 по 28 февраля. 24-го – обед у герье для юбилейных ораторов с Стасюлевичем. предостережение вестнику Европы, он за Николая I, ссора Чечерина с Коршем у Станкевича в тот же вечер, 28-го – у Чечерина с Чечериным об искусстве, сектах, у Трубецкого, 26-го – о разговоре его с Боголеповым. Первая неделя поста. С 1 по 7 марта. 2 марта депутата исполнительного комитета у меня с петицией. 3: два объявления о возвращении высланных. Разрешенные ректором генеральные исходки по факультетам третьего и четвертого. На генеральной в актовом зале 700 забастовать, 300 против. На филологической около 30 непрекращавших посещений лекций удалены со сходки и просили инспекцию защитить и поддержать их. Семинария четвертого опять не было. Студенты усланы помощникам инспектора на сходку для усиления партии мирных. Просьба ко мне забастовщиков повторить пропущенные лекции. Шестого. Вторая неделя поста. С 8 по 14 марта. Возобновление лекций, нормально посещаемых. Повторное чтение 11 марта от 2 до 4 часов. Бюллетень 11 марта о формах дальнейшего протеста решенного 1035 голосами при 481 еще не поданных, продолжать ли забастовку или петицию Ивановскому. 13 решена забастовка. Третья неделя поста. С 15 по 21 марта. Возобновление забастовки по постановлению большинства. 15-го уговаривает вместо лекции. Ему лично против забастовки но подчиняются большинству, значит, оно из противников его плюс из минусов. 17. Прекращение занятий с увольнением всех студентов до 22. -го. Насильственное прекращение лекции Соколовского 16. -го. Болезнь ректора Зернова. Поводы вторичной забастовки. Неисполнение обещания схода к ректорам и требование педалинной инструкции. 17. Прекращение занятий в университете. 19-го у Беклимишевой Нарышкин о возобновлении занятий по решению большинства на сходке 1 марта в Петербургском университете. В Харькове занятия возобновились после вторичного приема всех студентов, объявленных уволившимися. 17 у Гримова о взятии Киевского университета Драгомировым. Университет занят, жду неприятеля. Там со стороны студентов были буйства в аудиториях и лабораториях. У нас, 15 и 16 студенческие педали только наблюдали и записывали посещающих лекции. Впрочем, Тихомирова или Зографа пытались на лекции заставить уйти при четырех слушателях, довольно грубо. 19-го, первый разговор с Яковлевым. Растерянное стадо, картина сходки на университетском дворе. Мысль о вмешательстве. Временное закрытие Петербургского университета 19 марта. Московские ведомости, 20 марта. 21 второй разговор с Яковлевым. Сцены при высылках. Невозможность обращения вследствие новых распоряжений университета и полиции. Высылки. Четвертая неделя поста, с 22 по 28 марта. Разговоры с Истоминым, 22 и 23 -го. Прекращение высылок невозможно. Много слов. Теперь общие меры. Участь высланных облегчена будет при благополучном окончании дела. 21-го рассказа Яковлева. Добродушие полиции, жандармский офицер дает взаймы высылаемому. Арест племянника ректора. Сцена на вокзале утром 22-го и шапки долой. Плачущая ректорша. Сцена на Бронной, при высылках и прислуга. За что же их? Побили, что ли, кого? До да науки ли? Провокаторы с римским правом Боголепова и шпионы с фотографическими приборами. 24-го. Похороны Троицкого. 25-го. Экстренное заседание факультета. Не возобновлять лекции ввиду третьей забастовки. 26-го. Очередное заседание. Нападение на Бранта за переданный им выговор попечителя факультету по поводу его назначения исполняющим должность декана. Вечер у Дек... Толки о действиях педалей. Толки о экзаменационной забастовке. Бойкотирование Соколовского на улице. Шарлатан, спортсмен. Пятая неделя поста. С 29 марта по 4 апреля. Предположенное, по слухам, битье Тихомирова не состоялось. 31 был Яковлев и хотел уехать домой. 1 апреля начало экзаменов на юридическом факультете и в комиссии. Первые вызванные отказались, третий отвечал. «Сто прошений взято назад». Цитович обещает льготы, каких не ожидают. Покорное отношение попечителя к Трепову. 3 апреля вечером. Митрополит и организация студенчества у исполнительного комитета. Выбор членов с кандидатами по запискам. Докладчики, десятники. Смена состава при подозрении полиции. Заседание комитета в бассейне Сундуновских бань. Слова графа Толстого студентам о порченной пище в трактире и Тимирязева о трактире угарном. Снегирев и его сын высланы в деревню.